Он нашел свою трость и, высунувшись в окно, повел ее по широкому карнизу, потом вбок и вверх, к соседнему окну. Чуть звякнуло стекло отворенной рамы. Как она крепко спит, устает за день, возится со мной. Втягивая обратно трость, он зацепил за что-то. Трость выскользнула и с мягким стуком упала. Закон притяжения. А в общем можно предположить, что окно не на втором этаже, а на первом. Держась за подоконник, он перелез на карниз, нащупал рядом водосточную трубу, переступил через ее холодное железное колено и сразу ухватился за следующий подоконник. «Как просто!» — подумал он не без гордости. «Ку-ку, Магда!» — тихо сказал он, уже собираясь вползти в открытое окно. Он поскользнулся и чуть не упал в подразумеваемый сад. Сильно забилось сердце. Перевалив через подоконник, он толкнул что-то, треск, Бухнул на пол плотный предмет, вероятно, книга. Кречмар остановился. Капли пота щекотали лицо. К ладони пристало что-то липкое, древесный клей, выступающий от жары. Дом сосновый. «Магда, а Магда!» — сказал он, улыбаясь. «Тишина». Он нашел постель, она была девственно прикрыта чем-то кружевным. Кречмар сел на постель и стал соображать. «Если постель была бы открытая, то тогда понятно». Животик заболел. Она сейчас вернется. «Подождем все-таки», — пробормотал он. Погодя, он вышел в коридор и прислушался. Ему показалось, что где-то, очень далеко, раздается тихий ноющий звук. Не то скрип, не то шорох. Ему стало почему-то страшно. Он громко крикнул. «Магда, где ты?» Вопросительная тишина. Затем где-то стукнуло. «Магда, Магда!» — повторил он и двинулся по коридору. «Да-да, я здесь!» — раздался ее спокойный голос. «Что случилось, Магда? Почему ты до сих пор не легла?» Она столкнулась с ним. В коридоре было темно, и на мгновение, коснувшись ее, он почувствовал, что она голая. «Я лежала на солнце», — сказала она, как всегда по утрам. «Сейчас ночь», — выговорил он с трудом. «Я не понимаю, Магда. Тут что-то не то. Сейчас ночь. Я нащупал стрелки. Сейчас половина второго. Глупости». «Сейчас шесть часов, и чудное солнце. Будильник твой испорчен. Слишком часто трогаешь стрелки. Но позволь, как ты выбрался сюда?» «Магда, это правда, что утро? Это правда?» Она вдруг подошла к нему вплотную и обвела, как его шею. «Хотя и утро, — сказала она тихо, — но если ты хочешь...» «Если ты хочешь, Бруно, в виде большого исключения...» Это был для нее трудный шаг, но единственный правильный. Кречмар не успел обратить внимание на сырость воздуха, на то, что птицы еще не поют. Было только одно — свирепое, восхитительное наслаждение, после которого он сразу уснул и спал до полудня. До настоящего полудня. Когда он проснулся, Магда выругала его за героический переход из окна в окно. Еще пуще рассердилась, увидев его грустную улыбку и ударила его по щеке. Днем он сидел в гостиной и вспоминал, какое это было счастье утром, и гадал, через сколько дней оно повторится. Вдруг он явственно услышал, как кто-то коротко откашлялся. Это не могла быть Магда. Она была в саду. «Кто тут?» — спросил он. Никто не ответил. Опять галлюцинации. Тревожно подумал Кречмар и вдруг понял, что именно его так тревожило ночью. Да-да, вот эти странные звуки, которые он иногда слышит шорох, дыхание, легкие шаги. «Скажи, Магда», — обратился он к ней, когда она вернулась, «тут никого не бывает в доме, кроме Эмилии, ты уверена?» «Дурак», — заметила она лаконично. Но однажды осознанная мысль уже больше не давала ему покоя. Он помрачнел, сидел весь день на одном месте, прислушиваясь. Горно это забавляло чрезвычайно, и, несмотря на то, что Магда умоляла его быть осторожным, Он настолько мало стеснялся, что раз, например, сидя в двух саженях от Кречмара, очень искусно стал по птичьей посвистывать. И Магда принуждена была Кречмару объяснить, что птичка села на подоконник и поет. «Прогони ее!» — хмуро сказал Кречмар. «Кыш, кыш!» — произнесла Магда, прикладывая ладони к выпученным губам горна. «Знаешь что?» — через несколько дней сказал Кречмар. «Мне бы хотелось как-нибудь...» покалякать с этой Эмилией. — Лишнее, — ответила Магда, — она абсолютная дура и страшно боится тебя. Минуты две Кречмар о чем-то напряженно думал. — Не может быть, — проговорил он тихо и раздельно. — Что, Бруно, не может быть? — Ах, пустые мысли, — ответил он угрюмо. — Пустые мысли. — Вот что, Магда, — проговорил он минуту спустя, — — Я ужасно оброс. Вели парикмахеру прийти из деревни. — Лишнее, — сказала Магда. — Тебе очень идет борода. К Речмару показалось, что кто-то не Магда, а как бы около Магды. Гнусава усмехнулся.